О, Генри. Кафедра филантроматематики. Гляди-ка. Образовательные учреждения получили щедрое пожертвование. Больше 50 миллионов долларов, сказал я. Я просматривал заметки в вечерних газетах, а Джефф Питерс набивал свою трубку. это напоминает мне о занятиях филантроматематикой», – произнес Джефф. «Ты имеешь в виду что-то определенное?» – спросил я. «Да», – ответил он. «Я ведь никогда не рассказывал тебе о том времени, когда мы с Энди Такером заделались филантропами, верно?» «Это было восемь лет назад, в Аризоне. Мы с Энди искали тогда серебро в горах и нашли. Продали нашу заявку на участок в Таксоне за 25 тысяч. Наш чек обналичили в банке серебром по тысяче долларов в мешке». Мы погрузили их в наш фургон и гнали сотню миль на восток как сумасшедшие. 25 тысяч не кажутся такой уж огромной суммой, когда читаешь о них в ежегодном отчете пенсильванской железнодорожной компании или когда слушаешь, как актер рассказывает о своих гонорарах. Но если ты сам слышишь, как они позвякивают друг о друга, чувствуешь себя круглосуточным банком в часы пик». На третий день мы въехали в один из самых спокойных и ухоженных городишек, которые только можно себе представить. Он располагался у подножия горы и был украшен деревьями, цветами и примерно двумя тысячами гостеприимных и вялых жителей. Городок назывался, кажется, Флоресвиль. Его еще не испортили железные дороги, блохи и туристы из восточных штатов». Мы с Энди открыли счет на имя Питерса и Такера в сберегательном банке «Эсперанца» и сняли номер в гостинице «Небесные дали». После ужина мы закурили сигары и, усевшись на балконе, стали выпускать в воздух дым. Именно тогда мне пришла в голову мысль о филантропии. Думаю, рано или поздно она посещает каждого мошенника».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 Предположим, мистер А сделал свои миллионы, продавая керосин бедным студентам Корпящим ночами над политической экономией или методами контроля над трестами Так вот, эти доллары, тревожащие его совесть, обязательно вернутся в университеты и колледжи И, как я уже сказал, обладание такими деньжищами вызвало у меня филантропит Впервые мы с Энди имели достаточно большой капитал, чтобы остановиться и подумать о том, как он нам достался «Энди, — сказал я, — мы богаты, конечно, не настолько, чтобы ни о чем было мечтать, но все же, с учетом нашего скромного положения, богаты почти как короли. Я чувствую в себе желание сделать что-нибудь на благо человечества». «Я думал о том же, Джефф», — ответил Энди. «Мы долго дурили народ на разные лады, и теперь мне хочется сделать что-нибудь хорошее для спасения своей души. Но чем нам заняться? Бесплатно накормить нищих?» или послать пару тысяч министру финансов? «Ммм, ни то, ни другое», — ответил я. «У нас слишком много денег, чтобы просто их раздавать, и недостаточно для полного возмещения ущерба. Поэтому мы должны выбрать нечто среднее». На следующий день, прогуливаясь по Флоресвиллю, мы увидели на холме большое здание из красного кирпича, показавшееся нам нежилым. Горожане сказали, что его в качестве личной резиденции начал строить несколько лет назад какой-то владелец рудника.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 «Мы должны начинить его лампочками и профессорами, установить железную скульптуру пса на лужайке и открыть одно из прекраснейших в мире бесплатных образовательных заведений». «Мы обговорили эту идею с именитыми гражданами Флоресвилля, и те приняли ее с благосклонностью». Они дали в нашу честь банкет в пожарном депо, где мы впервые в жизни оказались покровителями прогресса и образования. Энди произнес полуторачасовую речь на тему ирригации в Нижнем Египте, после чего граммофон сыграл благочестивую мелодию, а мы выпили ананасового щербета. «Мы с Энди не теряли ни секунды на филантропическом поприще». Мы собрали всех способных отличить молоток от стремянки на работы по реконструкции здания, превращать комнаты в классы и лекционные залы. Затем телеграфировали в Сан-Франциско, чтобы нам доставили вагон-парт, футбольных мячей, арифметик, перьевых ручек, словарей, кафедр для профессоров, грифельных досок, скелетов, губок, 27 мантий и шапочек для старшекурсников и еще всякой всячины, которая входит в обычный заказ для первоклассного университета». «Пока еженедельные газеты печатали наши сэнди портреты, мы послали телеграмму в Чикагское агентство по найму, чтобы они немедленно отправили нам экспрессом шестерых профессоров по английской литературе, одному из современных мертвых языков, химии, политической экономии, предпочтительно демократа, логике и одного знатока живописи итальянского и музыки в одном лице. Банк Эсперанца гарантировал заработную плату от 800 до 800 с половиной долларов». Наконец, все было готово. Над парадной дверью были высечены слова «Всемирный университет, попечителей и владельцы Питерс и Такер». «Когда же подошло первое сентября, вокруг нас начала собираться команда. Сначала из Таксона прибыли профессора, по большей части очкастые и рыжеволосые молодые люди, чувствами которых управляло чистолюбие и голодный желудок. Мы расселили их среди флоресвильцев и стали поджидать студентов». Они начали пребывать пачками. Мы разрекламировали наш университет во всех газетах штата и были чрезвычайно довольны быстротой, с которой отреагировала наша страна. 219 юнцов от 18 лет до возраста бакенбардов откликнулись на бесплатно образовательный призыв. Они настолько перекроили город и изменили его вид, что было не отличить его от Гарварда. Студенты маршировали по улицам, размахивая флагами с цветами Всемирного университета, ультрамарином и голубым, и определенно оживляли Флоресвиль. Энди произнес им с балкона нашей гостиницы речь, и весь город высыпал на улице веселиться. Где-то через две недели профессора разоружили студентов и загнали их в классы. Не думаю, что в мире найдется нечто сопоставимое с удовольствием быть филантропом. Мы с Энди. Купили по цилиндру и <смех> притворялись, что избегаем двух назойливых репортеров из флоресвильской газеты. У этого издания был специальный человек, призванный увековечить любое наше появление на улице. Наши фотографии печатались каждую неделю в колонке с заголовком «Новости просвещения». Дважды в неделю Энди читал в университете лекции, после чего, бывало, вставал я и рассказывал смешные истории. Энди так же, как и я, был увлечен филантропией. Мы частенько просыпались ночью и делились новыми идеями, как обеспечить нашему детищу еще большее процветание. «Энди», — говорю я ему однажды, — «мы кое-что упустили. Ребятам нужны дартуары». «А это еще что?» — спрашивает Энди. «Ну как что? То в чем спят, конечно», — отвечаю я. «Они есть у всех колледжи «А, ты имеешь в виду пижамы», — говорит Энди. «Нет», — говорю я, — «я имею в виду дартуары». Но мне так и не удалось втолковать Энди, что это такое, поэтому мы их и не завели. Я, разумеется, имел в виду длинные спальни, устроенные в колледжах, в которых рядами спят студенты. Ну, что сказать, всемирный университет пользовался успехом. У нас учились студенты из пяти штатов и территорий, и Флоресвильд процветал. Открылись новый тир, ломбард и два салона а наши ребята сочинили университетский гимн. Да-да-да, раз-раз-раз, Питер Стакер, это класс, гав-гав-гав, кря-кря-кря, университету громкая, ура! Студенты оказались прекрасными молодыми людьми, и мы с Энди гордились ими, как членами своей семьи. «Но однажды, где-то в конце октября, Энди пришел ко мне и спросил, известно ли мне, сколько денег осталось у нас на счету. Я предположил, что там еще тысячу шестнадцать. Наш баланс, — ответил мне Энди, — составляет восемьсот двадцать один доллар и шестьдесят два цента». «Что? — завопил я. — Ты хочешь сказать, что эти чертовы сынки конокрадов с башками из с щенячьими рожами, кроличьими ушами и гусиными мозгами так дорого нам обошлись?» «Именно так», — ответил Энди. «Тогда к чертям собачьим всю эту филантропию!» — воскликнул я. «Не обязательно», — спокойно сказал Энди. «Если филантропия ведется на хорошей коммерческой основе, это одна из самых прибыльных вещей в мире. Я обдумаю эту проблему, посмотрю, как поправить дело». «На следующей неделе я просматривал платежную ведомость наших педагогов и натолкнулся на новое имя – профессор Джеймс Дарли МакКоркл, кафедра математики, 100 долларов в неделю». От возмущения я так громко заорал, что в комнату тут же влетел Энди. «Это что?» – потребовал я ответа. «Что за профессор математики, который получает больше пяти тысяч в год? Откуда он взялся? Он что, пролез в окно и сам назначил себя на должность?» «Я вызвал его неделю назад телеграммой из Сан-Франциско», — ответил Энди. «Посылая запрос на профессоров, мы, похоже, забыли о кафедре математики». «И правильно сделали», — сказал я. «Две недели мы еще можем выплачивать ему жалования, а потом всей нашей филантропии. Крышка...» «Не кипятись», — сказал Энди. «Давай посмотрим, что из этого выйдет. Слишком заблагородное дело мы взялись, чтобы бросить его сейчас». «Кроме того, чем пристальнее я смотрю на филантропию с точки зрения выгоды, тем привлекательнее она выглядит. Я не исследовал прежде этот вопрос. Думаю, сейчас пришло время», — продолжил Энди. «У всех известных мне филантропов куча денег. Давно надо было над этим поразмыслить и определить, где следствие, а где причина. Я полностью доверял финансовому чутью Энди, поэтому верил наше предприятие в его руки». Университет продолжал процветать, наши сэнди Энди шелковые цилиндры по-прежнему лоснились, а Флорес Вильца оказывали нам такие почести, словно мы были миллионерами, а не филантропами на грани банкротства. Студенты неизменно оживляли городок и благотворно на него влияли. В городе объявился какой-то незнакомец, который открыл игорный дом и начал загребать кучу денег. Однажды вечером мы с Энди заглянули в это заведение и поставили на окон пару долларов за компанию. Там оказалось примерно 50 наших студентов. Они пили ромовый пунш и передвигали по столу внушительные столбики из голубых и красных фишек, когда Крупье открывал карту. «Черт побери, Энди!» — воскликнул я. «Да у этих болванов в шелковых носках, клюнувших на дармовую учебу, больше денег, чем у нас с тобой было за всю жизнь. Ты только взгляни на эти пачки, которые они достают из карманов!» Да, согласился Энди. Папаши, большинство из них, богатые хозяева рудников и фермеры, печально видеть, как их дети растрачивают свои шансы на будущее. Наступили рождественские каникулы, студенты разъехались по домам. Мы устроили в университете прощальную вечеринку. Энди прочел лекцию на тему «Современная музыка и доисторическая литература на Тихоокеанских островах». Все профессора произнесли в нашу честь тосты, сравнив меня и Энди с рокфеллером В какой-то момент я стукнул по столу кулаком и криком потребовал профессора Маккоркла, но его не оказалось на вечеринке. Мне хотелось взглянуть на человека, который, как считал Энди, мог зарабатывать 100 долларов в неделю при такой державшейся на честном слове филантропии, как наша. Все студенты уехали ночным поездом, и в городе стало тихо. Я пошел в гостиницу и, увидев в номере Энди свет, открыл дверь и вошел... За столом сидели Энди и хозяин игорного дома, которые делили между собой двухфутовую гору банкнот, состоявшую из пачек по 1000 долларов. «Верно, Джим!» – произнес Энди. «По тридцать одной тысяче каждому». «А, заходи, Джефф!» – сказал он мне. «Это наша доля прибыли за первую половину семестра во Всемирном университете, основанном с филантропической целью». Теперь ты убедился, что филантропия, практикуемая с коммерческим подходом, превращается в искусство, доставляющее удовольствие обеим сторонам, и берущий, и дающий. Отлично, — воскликнул я. Признаю, ты действительно эксперт в этой области. Мы уезжаем утренним поездом, — сказал Энди. Пакуй вещи. Отлично, — снова воскликнул я. Буду готов. Жаль, правда, что мне не довелось встретиться с профессором Джеймсом Маккорклом перед отъездом. Проще простого, ответил Энди, поворачиваясь к владельцу горного дома Джим, познакомься с мистером Питерсом